Глава 24. Аксель. 6 октября. Студенческий городок. Новый Треверберг. Компьютерный клуб невдалеке от училища представлял собой большое помещение на цокольном этаже, уставленное столами с бесконечными рядами мониторов и клавиатур. Системные блоки скрывались под столами. Мигали и жужжали неторопливые модемы. Грин и Оуэн прибыли на место почти одновременно и спустились в клуб вместе. Оуэн зыркал глазами, высматривая одному ему известные знаки. Аксель воскользил по помещению взглядом в поисках администратора или любого человека, кто хотя бы теоретически мог видеть здесь Лоран и сказать, за каким рабочим местом она обычно сидела, как часто, в каком состоянии приходила, уходила. Словом, все то, что позволит дополнить картину ее жизни тем самым недостающим элементом, который приведет их к убийце до того, как тот возведет еще один костер. Тем более, что остальные ниточки пока не дали результата. Дерево, веревки, проверка допущенных в особняк городских служб. С последними управление вообще увязло по самые уши. Руководство рвало и металло, но вынуждено было выделить дополнительные ресурсы. И даже с их помощью руководитель группы заявил, что обработать всех из списка смогут только числу к 15-16, а скорее к 20. -му. К 20-му оптимальный вариант. Только вот Грин был уверен на 100%, что к 20-му у них будет еще пара трупов. Или один труп. Или парочка в разных местах города. Аксель пока сомневался, что парное убийство это часть почерка. Он допускал, что следующие жертвы могут быть одиночными. Поиски Джейсона Вонга пока ни к чему не привели. Если он грамотно выехал из Треверберга, то без труда мог затеряться в одной из стран соседей. Легкие подозрения Перлза, озвученные Карлином вчера, пока тоже не подтвердились. Как минимум, психоаналитик никуда не сбежал, дождался полицейских и принял их. Что касается пустых желудков, Абигейл так и не дала однозначного ответа. Есть в этом замысел или нет? Возможно, жертвы просто ждали своей участи. Единственное, что Аксель успел сделать, оставить заявку на выделение социального психолога для Изольда. Но это никаким образом не поможет выйти на убийцу. Так, дань уважения или выражение сочувствия. Дилан завис где-то в стороне от входа, а Грин наконец увидел администратора. Молодого парня с грязной головой и в растянутом свитере. Парень выглядел так, будто не спал несколько недель и держался только на транквилизаторах. Он взглянул на гостей мутными глазами. «Аренда компьютеров минимально на 30 минут. Будете брать?» «Как зовут?» — спросил Оуэн, материализовавшийся у правого плеча детектива. «Как-то по-небратски, что ли?» Грин бросил на него косой взгляд, но решил не вмешиваться. Парень-администратор нахохлился. «Это не моя техника. Какая разница, как зовут меня?» и «Я Дилан», — представился айтишник. «И мне чертовски нужна твоя помощь». «С чем это?» «Скажи, ты тут постоянно сидишь?» Администратор помолчал, то и дело бросая на айтишника косые взгляды. Пока кто-то из гостей подошел к стойке, выложил несколько купюр и продлил аренду техники на час. Когда их снова оставили в относительном одиночестве, Парнишка посмотрел на Дилана внимательнее. Сквозь толщу усталости и безразличия пробились страх и интерес. «Да почти всегда, иногда марта подменяет, а так... С рассвета до заката, иногда и тут, а что...» Дилан королевским жестом достал из нагрудного кармана удостоверение и положил перед мгновенно побледневшим мальчишкой. «Ты же знаешь всех завсегдатаев». «К-конечно...» С трудом оторвав взгляд от корочки, пролепетал админ. «Я Гарри. Сникс». «Хорошо, Гарри. Это суровый мужчина». Оуэн кивнул на Грина, который продолжал сохранять ледяное молчание. «Детектив полиции Аксель Грин. Он расследует только самые важные для города дела. Представляешь, как тебе повезло? Только от тебя зависит, сможет он найти очередного преступника или нет». Парнишка приосанился. Посмотрел на Грина, тот спокойно выдержал его возбужденный взгляд, удерживая бесстрастное выражение лица. Айтишник разыграл мини-спектакль, но надо отдать ему должное, это сработало. Парень был готов выложить все как на духу. Ему хотелось быть полезным, хотелось, чтобы, может быть, его имя появилось в журналах и газетах, а то и на телевидении. Детектив считывал эти переменчивые желания на его худом неровном лице. «Чем могу помочь?» — спросил Сникс. Аксель достал с ним Аклоран. «Посмотри, пожалуйста, внимательнее на эту девушку». Пунцовый румянец на щеках парня выдал его с головой. Он отвел взгляд, потом опасливо посмотрел на детектива и снова на фотографию. Бессознательно потянулся к ней рукой, но остановился, видимо, понимая, что это лишнее. «Красивая», — сказал он. Часто сюда приходила. «Раза два-три в неделю». Покажешь, где она обычно сидела и во сколько приходила? Да, как правило, днем, между тренировками. Она балерина, красивая такая. Гарри закатил глаза, представляя девушку. Сидела за разными компьютерами, но больше всего любила вот то место в углу. Оно как раз освободилось. Как будто ее ждет. А что с ней случилось? Она пропала? А вы часто очищаете историю поиска? Ну, понял улыбнулся оуэн можно я пороюсь чуть чуть для дела надо только если напишите мне какую то бумажку чтобы я руководителю мог доказать что пустил вас бесплатно потому что вы полицейский грин с улыбкой достал из кармана мелкую купюру мы заплатим сказал он хватит на часок парень кивнул почти что с достоинством дилан удалился в угол возможно нам придется временно забрать этот компьютер продолжил Аксель. «В этом случае я оставлю тебе ордер, подписанный прокурором. Этой бумаги будет достаточно для руководства. А по всем вопросам ты сможешь направить его в участок». «А что с Лоренто? Аксель посмотрел ему в глаза долгим, внимательным взглядом, будто тестируя, можно ли вывалить на него ужасные новости или не стоит. Взъерошенный, как воробей, серый и помятый мальчишка приосанился и даже преобразился. Все еще лежавшая перед ним фотография будто придавала ему сил. «Мне очень жаль», — негромко произнес Аксель. «Ее убили». Парень медленно сел на свой стул, а потом уронил голову на руки и мелко затрясся. Аксель отвернулся и посмотрел на Дилана, который подключал к компьютеру какие-то провода. Он был так увлечен работой, что не заметил, как детектив подошел к нему. Взял свободный стул и сел рядом. Загрузился знакомый интерфейс Windows. «Глючная дырявая хрень» которая должна позволить восстановить все необходимые данные. По меньшей мере Грин в это верил. Карлин проверяет ниточку с психоаналитиком. Форумы – вторая ниточка из тех, которые могут прорасти в версию. Пока что им в руке не пришло ничего другого, что дало бы связь между убийцей и жертвами. Ведь главное не мотив, главное – как он их находит и как выбирает именно их. Вот где вопрос. Плохо пропыхтел Дилан, закусив губу. «Надо восстанавливать. Забираем это». «Эй, Гарри!» — повысив голос, позвал он, не обращая внимания на посетителей. Администратор вскочил на месте, будто ужаленный. «А ты случаем журналов не ведешь, кто куда садится и в какое время?» «Ну, не то чтобы прям подробно». «Найди последние посещения», — попросил Грин. «И укажи на компьютеры, которыми она пользовалась. Нам придется их забрать» гарри смертельно побледнел шеф меня убьет вернем их не больше чем через неделю пообещал дилан со своей контрастной ситуацией счастливой улыбкой гарри побежал звонить руководству а айтишник посмотрел на грина у них нет никакой ит культуры про безопасность не слышали думаю что смогу остановить ее доступы боюсь только что это нам ничего не даст почему Я подозреваю, что это не совсем форум, а как бы локальная онлайн-болталка. Локальные форумы, чаты, болталки ограничены локальной, связанной проводом сетью. В данном случае Дилан имеет в виду, что этот форум доступен только тем, кто физически находится в Треверберге. Она самоочищающаяся каждые сутки. Не факт, что мы сможем найти прошлые переписки. Грин задумчиво потер переносицу и поправил выбившуюся прятку. «Но мы сможем попасть в эту болталку и понаблюдать». Глаза Оуэна блеснули заразительным огнем азарта. «О да, это я вам точно обеспечу, детектив, но не обещаю, что быстро». «Сколько времени нужно?» Айтишник рассеянно пожал плечами, наблюдая за тем, как перепуганный Гарри отключает нужные компьютеры. «День или неделя, начну разбираться, скажу. Давайте так». Я буду писать сообщения утром и вечером в девять и в девять и сообщать статус «В остальное время вы меня не трогаете и своих помощников не присылаете». Аксель улыбнулся. Договорились. Вечер того же дня. Остановив мотоцикл у старого дома Сары Опервельдсмол, женщина, которая заменила ему мать, подарила относительно нормальную юность, а потом отвернулась от него, обретя новое счастье с новым ребенком и мужем, Грин набрал в грудь холодного воздуха и подумал о том, что вскоре ему нужно будет менять резину на мотоцикле и доставать зимнюю одежду. Он помнил тот момент, когда вернулся из армии и его встретила совершенно другая женщина. И тот момент, когда ее муж и сын погибли, и она потеряла все. А открыться приемному сыну не смогла, заявив, что это он, Аксель, виноват. Не успел, не помог, не нашел убийцу, которого до сих пор никто не нашел. Но официально она его усыновила. И это означало лишь то, что сейчас, когда у нее никого не осталось, а разум постепенно улетучивался, заботу о ней взял на себя Грин. По сути, вся надбавка, которую он получил года полтора назад вместе с повышением звания, уходила на содержание приемной матери. Сиделка, врачи, лекарства, оплата коммунальных услуг, легкий ремонт в ее квартире. Недавно она начала кричать по ночам. С Элизабет они сбрасывались на квартиру. Один он снять квартиру не смог бы при всем желании. Нужно было расквитаться с судой на мотоцикл. Может, через год. Номер в отеле он арендовал на неделю, а потом придется переезжать к Саре и брать на себя часть повседневных забот. Шумно и резко выпустив воздух из легких, Грин слез с мотоцикла, достал из кофра сумку, взял шлем и, бросив на железного друга грустный взгляд, вошел в подъезд стараясь ни о чем не думать. Он открыл дверь в квартиру своим ключом. Она не смогла остаться в доме мужа после его смерти. Вернулась в свою двухкомнатную маленькую квартирку, а дом продала и почти все деньги отдала на благотворительность в приют, где работала и где рос Аксель. Когда-то она привела его именно сюда, а выгнала уже из другого места, демонстративно бросив ключи от двери в прошлое, которое думала, что закрыла навсегда. В квартире было тихо, тепло и сухо. Детектив аккуратно закрыл за собой дверь, с удивлением замечая, что чувствует себя ровно так же, как тогда, когда возвращался сюда из школы и когда уходил отсюда в армию. Он медленно и осторожно опустил сумку на тумбочку, снял куртку, разулся и прошел в квартиру, чувствуя, как низкий потолок давит на плечи. На кухне Сары не было. Ну, конечно, она почти все время проводила в спальне. Он заглянул в свою комнату. Здесь ничего не изменилось. Вздохнул. Коротко постучал и заглянул в спальню. Сара лежала на постели с книгой в руках. Обложка была затянута газетой. Агнеса рассказывала, что в последнее время Сара читала, в основном, разнообразные жития святых. Изредка любовные романы или книги по психологии. Рядом с кроватью вперемешку лежали работы Фрейда, Юнга «Сонники», «Православная Библия», «Внезапно» и что-то еще. Женщина медленно перевела на него взгляд. «Вернулся?» — спросила она. «Как дела?» Он бы не удивился, если бы она спросила, как дела в школе. «Все хорошо, вернулся. Ты не против?» Она неопределенно пожала плечами. «Надо посмотреть на значение. Какие препараты ей сейчас дают?» «Подозрительно спокойная и какая-то фальшивая». «Если бы Бог был против твоего возвращения, ты бы не вернулся». Она механически повернула голову и снова углубилась в книгу. Видимо, это Бог подсказал Лис порвать с ним по СМС. А маньяка убить очередных несчастных, чтобы все повторилось. Аксель будет пропадать на работе, приходить домой в последний момент, чтобы просто упасть на кровать, есть в столовых и кафе, перебиваться с кофе на кофе и думать о том, что у него нет времени остановиться и понять какую жизнь он вообще хотел. Он криво улыбнулся, вышел из спальни приемной матери и аккуратно прикрыл за собой дверь. На душе стало легко. Пока она в таком состоянии, он сможет работать. Он зашел в прихожую, взял сумку и вернулся в комнату, в которой прожил два самых счастливых года своей жизни. Позже, когда он уснул, видел во сне себя в детстве. Он сидел в библиотеке в приюте. И через мутноватое окно следил за тем, как Сара Опервальд, нянечка средних лет, милая и добрая, занимается с младшими. И думал, что вот было бы хорошо, если бы у него была такая мама.